ВМЕСТО ОДЫ Мне бы хотелось вас воспеть По вдохновенной оде, Только ода что-то не выходит. Скольким идеалом Смерть на кухне и под одеялом? Моя знакомая, Женщина как женщина, Оглохшая от примусов пыхтения и уханья. Баба советская, в ЗАГСе венчанная, самая передовая, на общей кухне. Хранит она в складах лучших дат замужества с парнем среднего ростца. Еще не партиец, но уже кандидат. Самый красивый из местных письмоносцев. Баба сердитая, видно сразу, потому что сожитель ейный огромный синяк в дополнение к глазу приставил, придя из питейной, И шипит она, выгнав мужа вон, «Я ему покажу советский закон. Вымою только последнюю из посуд и прямо в милицию, прямо в суд». домыла перед взятием последнего рубежа, звонок. По кухне рассыпался дребежа, открыла, расцвели миллионы почек, Высохла по-весеннему слезная лужа. Его почерк, письмо от мужа, письмо раскаленное, не пишет, а пышет. Вы, моя душка, и ангел, вы, простите, великодушно. Я буду тише воды. И ниже травы. Рассиялся глаз, Оплывший набок, Слово ласковое, Мастер дивных див. И опять За примусами баба, Все поняв и все простив. А уже Циркуля письмоносца За новой юбкой По улицам носится, Раскручивая язык Витиеватой лентой шепчет какой-то охаживаемой вере. Я за положительность и против инцидентов, которые вредят служебной карьере. Неделя покоя, но больше никак не прожить без мата и синяка. Неделя, и снова счастья нету. Задрались, едва в пивнушке побыли. Вот оно, семейное Перпетум мобиле. И вновь разговоры, и суд, и треть, На много часов, и недель, И нет решимости пересмотреть Семейственную канитель. Я, напыщенным словам, Всегдашний враг. И не растекаясь одами К восьмому марта, Я хочу, чтоб кончилась Такая помесь драк, Пьянство, лжи, романтики и мата. 1927 год.